Излилась. В минуту унынья У родины, мать Я мыслью вперед улетаю, Ещё суждено тебе много страдать, Но ты не погибнешь, я знаю. Был гуще невежеством мрак над тобой, Удушливый сон непробудный. Была ты глубокой несчастной страной, Подавленной, рабски бессудной. Давно ли народ твой игрушкой служил Позорным страстям господина? Потомок татар как коня выводил На рынок раба славянина.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 В лугу траву сушившие крестьянки Гришу Встретили его любимой песнью. Сгрустнула скрепка юноши По матери страдалица, А пуще злость брала. Он в лес ушел, ука в лесу, как перепелочки воржи, Бродили малые ребята, А постарше-то ворочали сенцо. Он с ними кузов рыжиков набрал,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 Два подьячьи, придерживая полочки халатов, пробираются между шкафами, стульями, узлами, и экипажами к палатке кабаку. Туда шпортняга скорченный, аршин, утюг и ножницы несет, как лист дрожит. Востав от сна, с молитвою причесывает голову и держит на отлет, как девка, косу длинную,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 На бурлака довольного, а губ слова срывались, То шепотом, то громкие, Григорий думал вслух.